Я думал, что вы достигли желаемого, у графини Лехано. Дама сомнительной репутации была когда-то любовницей герцога Орлеанского. Вы меня, кажется, неверно понимаете, мандсиор. Общество, в которое меня ввёл принц Камерата, в высшей степени интересно и привлекательно. Вы возбуждаете мое любопытство. Нельзя узнать, где находится тот салон, так восхваляемый вами, спросил Луи Наполеон. На улице сент антуан 10, у графини Монтихо. Но я должен еще просить вас, маньсьенёр. Графиня Монтихо, повторил принц-президент. Я уже слышал где-то это имя. Позвольте вам помочь в воспоминаниях. Недавно происходила дуэль из-за графини Монтихо между полковником Сорвильье и капитаном Класау. Первого преследуют и грозят строгим наказанием. Вы можете положить конец этому преследованию. О чем я и хотел просить вас, монсьёр? Я понимаю, герцог, вас просили об этом, и вы дали обещание. Как вы умеете угадывать, монсьёр? Действительно, все было так. Вы правы. Следовательно, изменить обещанию нельзя. И я дам нужное распоряжение. Но я бы не желал, чтобы вы часто давали такие обещания, милый герцог. Принц Камерата любимец дам продолжал Марни, не обращая внимания на последние слова брата. Они также испанки, потому-то он и пользуется у них предпочтением.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 И говорят об этом самым дурным образом. Вы знаете, маньсьенёр, что я говорю откровенно, это может быть мое единственное достоинство. Покончите лучше с этой англичанкой. Она может быть и прелестна, может быть и любит вас, предана вам. Но если бы вы видели эту донью, тогда вы не захотели бы из-за такой любовницы быть предметом разговоров в Париже. Вы сердитесь на меня? Но я был обязан сказать. Разве Говард называют моей любовницей? Известно, что тот, кого касается такого рода сплетни, узнает их последний, особенно если не имеешь друзей, которые бы передавали слухи. Разумеется, мисс Говард называют вашей любовницей, и кому от этого дурно, как не вам, монсьёр? Вам одному И кто может говорить так откровенно, как я? Я должен поблагодарить вас за это, Герцог. Не могу не хвалить графиню Монтихо. Вы должны ее видеть. Позвольте мне, да вот, кстати, вспомнил, что через несколько недель будет большая охота в Кампиене. Принц Камерата будет в числе приглашенных. Там вы увидите прекрасную графиню. Как Разве графиня Амазонка, она испанка, и на бое быков привыкла видеть кровь. Без сомнения, она захочет присутствовать на охоте, и в лесу нетрудно будет найти подходящий случай для знакомства. Луи Наполеону давно надоели отношения с Софи Говард, но у него до сих пор не хватало духу порвать их, так как он многим был ей обязан. Сообщение Марни о том, что... ее открыто называют его любовницей, сильно обеспокоило его. Ему хотелось избавиться от таких обвинений, чтобы хоть с этой стороны быть безупречным и не возбуждать толков. Другие, более полезные для него разговоры должны были занимать публику. Да и какую могла ему принести еще пользу Софи Говард? Я принимаю ваше предложение, милый герцог. Вы дадите мне случай увидеть на охоте вашу героиню. сказал Наполеон, умалчивая оговор. Но про себя он уже решил в эту минуту окончательно покончить с ней. Отлично. Я очень рад, что могу быть полезен вам, инсенёр, и знаю, что вы будете благодарны мне за это.